Старуха поставила на стол чугунок с вареной капустой, заправленной американской тушенкой. Оттерла кончиком платка глаза, в которых показались слезы. Перекрестилась на образа. Отец не сможет на сын полюбоваться. Белые косточки от него остались. Ладно, радости горем не перечь, сказал Горчаков. Гриня выжил, и то богу поклонися. Выпьешь, что ли? Да как за это не выпить? То плачет, усмеясь, ответила старуха.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 Профукал Адольф в свою страну, и меня профукал с моими мечтами, чтоб ему ни дна, ни покрышки психу усатому, и нашему очкарику Власову освободителю туда же.